Глава тридцать восьмая. Еще гремит великое сражение, громами битв и грохотом труда. Последних сил последним напряжением еще жива фашистская орда. И мы, страны резервы трудовые, от братьев и отцов не отстаём Мы, армии рабочие рядовые, все силы для победы отдаем. Женщина в длинном красивом платье объявила, что выступала со своими стихами учащаяся ремесленного училища номер один из города Перми. Далее шел оркестр народных инструментов ремесленного училища номер два города Москвы. В ослепительно белом колонном зале сидели подростки Все такие же, как Костя, он обратил внимание даже, что у многих, как и у него, не было никакой особой формы, кроме той, которую дали в училище. А ему удалось лишь на время поездки в Москву пряжку сменить на бронзовую, самодельную, горевшую, как золото. Их кормили в каком-то красивом ресторане, и даже деньги выдали на расходы. Но Костик ехал в Москву, не верил, что сможет увидеть то, что знал лишь по картинкам. Это было странное ощущение. Он будто и ходил, и видел себя со стороны, что ходил прямо по картинкам, то есть все было настоящее, но точно как нарисованное и известное ему раньше». Красная площадь, мавзолей, музеи, храмы, и вдруг сандуны. Он так и запомнил, что баню называли сандуны, где выдали им простыни, а он, кроме обычной бани, других и не знал. Везде мрамор, бассейн, про который он часто потом маме рассказывал. Побывали они и на рынке. Махорка, хлеб, табак. Спичечная коробка махорки — 25 рублей. «А буханка хлеба — двести пятьдесят». И вдруг они увидели петушки, сладкие довоенные петушки, янтарного и рубинового цвета, на палочках. Тут же все деньги просадили на эти петушки, шли по улице Горького, зажав по пачке в руке и лизали, лизали. «Ну а потом?» — спросил офицер. «Потом-то что?» «Сейчас я все расскажу», пообещал Костик и задумался, вспоминая. «В общем-то, я нарушил тогда дисциплину, только на заводе не знают, что я сам тогда взялся поехать с бригадой. Добровольно? Я вас правильно понял?» Костик кивнул. «Его и правда никто не принуждал, но его деликатно попросили. Дело-то и правда на две-три недели, так сказали». а он на это время будет числиться по согласованию с наркоматом как бы при заводе, на ЗИСе, заводе имени Сталина, к примеру. Так ему было объяснено в наркомате обороны, куда его привезли. Он лишь запомнил, что это неподалеку от Китай-города. В огромном, он таких и не видывал, кабинете с ковром во всю длину, Костик его попытался, чтобы не грязнить, обойти по краю. Полковник встал из-за стола и спросил у Костика, а сколько ему лет. Костик вместо четырнадцати сказал, что ему исполнилось пятнадцать. «Маловато для такой поездки», — вслух произнес полковник и сделал паузу. Но уж здорово, говорят, умеете вы с техникой, правда? Не знаю, отвечал Костик. Ладно, произнес полковник и вернулся к себе за стол, потому что раздался звонок. Управление ремонта бронетанковой техники доложился он и встал. Звонило, видно, начальство. Так точно, ремонт осуществляется на сегодняшний день отремонтировано сто тяжелых и средних танков. В полевых условиях рабочие ремонтники отдают фронту обратно 81,7%. Полковник заглядывал в какую-то бумажку. Так точно. Но очень гибнут эвакуаторы. Ну, те, что вытаскивают из боя машины. Сейчас формируем новые ОПРБ, отдельные подвижные рембазы, вместо выбывших». Полковник посмотрел на Костика, закончил разговор и вдруг сказал. «Будешь включен в рембазу. Там шофер, военпред. Только не рисковать. Сам слышал, что я тут доложил». Костик кивнул. «Впрочем, — тут же сказал полковник, — если дрефишь, то лучше не езжай. Поищем, заменим». «Я поеду», — сказал Костик. «Ну, тогда счастливо». произнес полковник и протянул ему руку. Костик возвращался из кабинета и ощущал на коже руки это прикосновение. Еще бы! Сам полковник из министерства ему руку на прощание дал. Виданное ли дело? Ему велели ехать в Лось, под Москвой. Там, в военном городке, обмундировали в старую, давно ношенную военную робу. Дали телогрейку, ватные штаны, выдали противогазную сумку, чтобы носить инструмент И поставили на довольствие полкило хлеба на день и еще какие-то рейсовые А старшему лейтенанту, он был украинец по фамилии Шепель, темный, с темными усами Выдали и пропуск для беспрепятственного проезда по военным дорогам С красной чертой по диагонали На рассвете на двух машинах, на английской, под названием «Битфорд» и на русском «Газике», выехали они по Симферопольскому шоссе, ночевали в Ясной Поляне, в полусохранившемся здании музея, повернули на Воронеж, в каком-то пункте Масловка, у них на «Битфорде» полетела коробка скоростей, пересели и продолжали далее путь они на «Газике». Но и он за дорогу несколько раз сломался, и Костику с другими слесарями приходилось его чинить. Запомнился городок Острогорск, бывший городок, а теперь пустыня, лишь трубы печей торчали из земли, и кое-где из землянок выглядывали, будто из преисподней напуганные люди. Через Ростов-Дон и переправу, она была на полметра под водой для маскировки, вышли на Батайск. и на Краснодар. В станице Крымской еще шли бои. Тут под Краснодаром у старшего лейтенанта Шепеля была семья. Он даже не знал, живы ли они после освобождения. Оказалось, живы. Жена и двое детишек. Выскочили, повисли. От радости не знали, чем накормить и где посадить, да и сажать не на что было, и кормить тоже нечем. Машину поставили во дворе, а ночевали на полу в повалку, на мешках, накрывшись телогрейками. И вся та встреча у командира одна ночь. Здравствуйте и прощайте. В подарок оставили ящик селедки. Это они везли по совету опытных рембазовцев, которые говорили, что за селедку, мол, везде в станицах накормят и напоят. А еще до встречи со своими вышла у них авария. Ночью шофер, не спавший двое суток, задремал за рулем, и машина перевернулась. Случаем в кузове бочка оказалась от горючего. Зажатая ящиками, она-то и спасла им жизнь. Подперла и не дала придавить тех, кто спал в кузове. Кто шишку набил на голове, кто коленку ушиб, с тем и обошлось, не считая того, что напугались. А вот в кабине, где ехал старший лейтенант, был запасной аккумулятор, который разбился и расплескал кислоту Когда он вышел перед домом и неловко нагнулся, форма на нем поехала лоскутками Хотел он домой явиться во всем блеске, а явился в дырах Очень страдал он, но домашние утешили Дело-то не в одежде, пусть самой красивой, а что нашли они друг друга Костик просыпался ночью и видел, как жена старшего лейтенанта при свете коптилки штопала ему одежду и почему-то плакала. Снова возвращались в Белгород. Мимо Курской дуги, которая еще дымилась, мертвая искореженная техника до горизонта, страшно смотреть. В станице Лабинской на реке Лабе у танкового полка, только вышедшего из боя, ремонтировали муфты, занимались блокировкой. Костина работа расцентровать да снова сцентровать. А тут прошел слух, что враг атакует Ростов, и полк, не успев прийти в себя, был брошен в бой. У Святогорского монастыря, в доме отдыха, встали на ночевку. Меловые горы кругом, до да памятник Артему с отбитой рукой. Только приступили к ремонту танков, посыльный из штаба. По тревоге сниматься. Выскакивали уже из-под снарядов. Грязь, дым, пыль, копать. Весь день гнали через села, забитые ранеными. Где-то в лесу отдышались, ночевали в немецком блиндаже, в какой-то бочке, как показалось, из-под бензина, постирали белье. А когда надели, деле зуд по всему телу бочки оказались из под яда химикатов, кожу разъела до мяса старший лейтенант шепель чертыхался, потому что это он прочел будь то по немецки написано бензин. Да еще во время очередной бомбежки бросили они котелки с едой прямо в машине, а когда вернулись тех котелков и след простыл. шофер заметил война войной. Костик, но в самом горячем бою держи котелок поближе к пузу. Но был случай и похлеще, когда в парке вечером у танкистов крутили фильм под названием «Секретарь райкома». «Там замечательные актеры Ванин и Крючков играют. В самом интересном месте, где фашисты окружают партизан в церкви и предлагают сдаться, а комиссар Ванин отказывается, вдруг застрекотал вражеский самолет. Один, другой, третий. И началось». Они шли на бреющем, волна за волной, и стало темно от поднятой вверх земли, падали вывернутые с корнем деревья, а Костик побежал. Куда? Зачем? Он потом не смог бы и себе объяснить. Побежал, потому что страшно стало. Парк обезлюдел, да и парка-то не стало, а кладбище изрубленных в щепу деревьев. среди которых он несся куда-то, как угорелый, и кроме темного страха ничего не чувствовал в себе. Наверное, он сделал круг под градом осколков, потому что влетел в собственную землянку, от которой и начал свой дикий бег. Влетел и увидел, что все лежат плашмя, и никто его позора не увидел. А потом старший лейтенант Шепель ему жизнь спас. Это когда он поднял с земли бризольную бомбу, Никогда о них не слыхивал, да и немцы недавно стали применять. Красивые такие, цветные, как игрушки. А уж когда разорвется, веером осколки вдоль земли все живое в сито превращают. Так Костик шел за начальством и с интересом крутил у нее изящное крылышко. Старший лейтенант оглянулся, да замер от страха, только крикнул «Не шевелись!» и уже был за деревом. Оттуда скомандовал «присядь», «так, положи тихо на землю», «так, и задом, задом, так, отходи, еще, еще, теперь ложись». Последнее выкрикнул, понимая, что жизнь-то спасена, и тут ее из пистолета расстрелял, аж свист разбойный пошел по лесу, до да ближайшая березка повалилась, ее срезало как ножом. А первого в жизни фашиста Костюк увидел в реке Донце, когда нахватались они в одной землянке немецкой вшей и решили помыться. И деревня, кстати, банной называлась, будто бы для Екатерины II тут проездом бани устраивали. Нырнул он, и вдруг лицом к лицу с разбухшим трупом оказался. Чесал по воде, аж брызги до берега летели, испугался и назад не оглядывался. А потом... Им в деревне попалась колонна. Два наших автоматчика вели пленных фрицев. Один рыжий, рукава засучены и сапоги на подковах. Идет, будто из карикатуры, что в газетах печатают. Костик подошел к нему и долго разглядывал, желая понять, как выглядит в лицо их враг, против которого он танки клепал. а потом у того же донца, когда проезжали деревеньку, вдруг из колонны наших солдат он услышал, как кликнули на всю улицу «Костик!». Это он явственно расслышал и даже подумал, а вдруг отец оглянулся, но ничего, кроме пыли, не увидел и не решился шоферу постучать, мало ли Костиков-то на свете. Но мучился он этим вопросом до конца поездки, и потом дома этот крик слышался ему во сне.